Шокловитый показал, помнится, будто слова «зажечь» в Преображенском, говорил, но без умысла на жизнь великого государя, про царицу же Наталью Кириллну, может, и говорил, но только норовя стрельцам или для утешки царевны Софьи Алексеевны, когда та печалилась. Подвергли пыточным допросам сначала изведчиков Обросима Петрова и Кузьму Чермного, подтвердивших слово в слово свои прежние показания, а потом подняли на дыбу и Федора Леонтича. Причем ему дано пятнадцать ударов, при этом допросе он во всем, что не довели до него изведчики, повинился. Допрос кончился, и бояре разошлись. Боярин Троекуров отправился к Борису Алексеевичу передать результат следствия. Сознался... Спросил Борис входившего Троекурова, заметив его сияющее лицо. Сознался, добровольно, почти, только и успели поднять да положить с пятнадцать. «А ты вот недоволен, князь Борис Алексеевич?» Говорил Троекуров с удивлением и как будто с упреком, смотря на сморщенное лицо Голицына. «Не люблю я, Иван Борисович, пыток». Мало ли что может насказать человек под кнутом. Пожалуй, оговорит и мать, и отца. Вот если бы он сознался добровольно, на письме, большое бы тебе сказали спасибо». «Можно и без кнута», — проговорил Троекуров, раздумывая. «Только пусть не мешают мне, пусть я один буду допрашивать». «Хорошо, Иван Борисович, завтра один допрашивай». «Еще забыл тебя спросить, Борис Алексеевич, не слыхал ли ты, кто будет стрелецким начальником после Федора Леонтича?» Намек был слишком ясен и не мог не догадаться князь Борис. «Не слыхал еще, не говорил государь, а полагаю, что тебя назначат, рука у тебя твердая, поноровки не даст?» «На меня, князь, положиться можно, не прихвостень какой-нибудь худородный». Не пойду, как Федька, с братцем твоим. Да вот, кстати, о твоем братце. Как ты мыслишь, если Федька его будет оговаривать? Оговаривать, Иван Борисыч? Мало ли кто вздумал бы оговаривать. Брата я знаю коротко. Он ни на какое бесчестное дело не способен. Да чаю я, что он и сам подъедет к Троице. Давно бы был, если б не хворь. Верю, князь, и сам знаю» да говорят-то больно много о нем. Вчера говорит мне Лев Кириллч, что, мол, мы все пытаем Федьку, а корень оставляем. Известно, чьей головой жила сестрица. У Софьи Алексеевны своя голова не хуже чужой, не занимать стать другой. Пустое, говорят. Пустое, Борис Алексеевич, по зависти. Понимаю я это, да рука-то у них сильна. За братцем Львом Кириллчем тоже, говорит и сама старая царица, а там Лопухинские, мало лих. Ли Ведь князья Голицына у многих как бельмо. Эй, Иван Борисыч, на всякое чихание не наздравствуешься. Пусть говорят, лишь бы только царь жаловал. Что и говорить, Борис Алексеевич, царь тебя любит. Известно, против тебя не пойдет. Я и сказал так ради твоей опаски, чтоб чужие уши не слыхали. «Не услышит, Иван Борисович, не бойся. Своих секретов у меня нет, своих слов не сдерживаю, а чужих не передаю», — успокаивал князь Борис Алексеевич, улыбаясь своими веселыми голубыми глазами. На другой день утром следственная камера изменилась. Вместо совета боярского и длинного неизбежного стола, покрытого сукном, Заседал только один Иван Борисович. Да и заседал-то он не как судья с приличной важностью, а просто как добрый боярин дома у себя в благодушном расположении духа. Перед ним не длинный судейский стол, а другой гораздо меньше, покрытый салфеткой, на котором вместо роковой чернильницы с бумагами красовался графинчик с добрым вином. Совсем другой вид. По комнате носился не холодный запах смерти, а аромат вкусных яств, поставленных где-то в соседнем покое.